«Ну, он мне понравился. Думаю, он честный парень, а вот Каролина ведет какую-то игру...» «Ладно, забудь». Шейн издал трубный звук, вроде того, какой раздается в телевикторинах, когда Ирок дает неверный ответ. «Что такое?» «Прости, Майя, это неправильный ответ». «О чем ты вообще?» «Кирс отказался делиться со мной следственной информацией по делу Джо», продолжал Шейн. «Как на его месте и должен был поступить...» Любой хороший полицейский, который играет по правилам и не берет взяток. Моя поняла, к чему все идет, и ей это не понравилось. Но... Шейн поднял вверх палец. Он счел допустимым сообщить мне об определенном инциденте, который не так давно произошел у тебя в доме. Моя покосилась на Лили. Он рассказал тебе про скрытую камеру. В точку. Шейн ждал ее объяснений. Она не стала ничего объяснять. Они долго стояли, молча глядя друг на друга. Шейн нарушил молчание первым. «Почему ты ничего мне не рассказала?» «Я собиралась. Но... Но... Ты и так считаешь, что я не в себе?» Шейн снова издал этот свой раздражающий трубный звук. «Неверно. Может, я и считаю, что тебе нужна помощь?» «Вот именно. Ты уже весь мозг мне вынес, чтобы я позвонила Ву. А что бы ты подумал...» «Если бы я сказал тебе, что видел на скрытой камере моего убитого мужа?» «Я бы тебя выслушал», — ответил Шейн. «Выслушал бы и попытался помочь докопаться до истины». Майя знала, что он говорит искренне. Шейн взял стул, придвинул его к ней и сел. «Расскажи мне, что произошло». «Только в точности». Скрытничать дальше смысла не имело. Майя рассказала Шейну про камеру, про то, как Изабелла пшикнула ей в лицо перцовым спреем, про пропавшие вещи Джо и про свой визит в жилой комплекс к обслуге Беркетов, где жила Изабелла. Когда она закончила, Шейн сказал, «Я помню ту рубашку. Если ты все это вообразила, почему она исчезла?» «Кто знает». Шейн поднялся и двинулся к лестнице. «Куда ты? Пойду загляну к нему в шкаф, посмотрю, там она или нет». Мая хотела было возразить, но в этом был весь Шейн. Он должен был все проверить сам. Она ждала. Минут пять спустя Шейн вернулся. «Нету», — объявил он. «Что ничего не доказывает?» — добавила Майя. «Ее может не быть в шкафу по миллиону причин». Шейн снова сел напротив нее и принесся пощипывать нижнюю губу. Прошло пять секунд, потом десять. «Давай рассуждать логически», — Мая молча ждала. «Помнишь, что сказал генерал Демпси, когда приезжал в лагерь?» — спросил Шейн. «Про предсказуемость во время военных действий». Мая кивнула. Генерал Мартин Демпси, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сказал, что из всех областей человеческой деятельности самой непредсказуемой являются военные действия. Единственное непреложное правило состоит в том, что никогда нельзя знать заранее, что может случиться в бою. Нужно быть готовым ко всему, даже кажущемуся невозможным. — Так что давай разберем ситуацию, — начал Шейн. — Допустим, ты действительно видел на видео Джо. — Он мертв, Шейн. — Я понимаю. Но давай просто попробуем построить логическую цепочку. Чисто в порядке упражнения. Мая закатила глаза, но возражать не стала. Так, значит, подключаешь ты эту свою камеру? К чему? К телевизору, к ноутбуку. Из камеры вынимается карта памяти и вставляется в ноутбук. Да, точно, карта памяти. И ты ее, Изабелла, забрала после того, как пшикнула в тебя из баллончика. Да? Ладно. Значит, вставляешь ты карту памяти в ноутбук. И видишь, Джо которая играет с Лили на диване. — Давай исключим очевидное. И это ведь была не старая запись, так? — Так. — Ты уверена? — Ты сказала, что Эйлин дала тебе камеру после похорон. — Но не мог кто-нибудь загрузить на камеру старую запись, сделанную еще до того, как Джо убили? — Нет. На Лили была именно та одежда, которую я надел на нее с утра. И угол съемки был правильный. Она была сделана именно с того места на каминной полке, где стояла рамка и направлена на диван. Понятно, что над записью поколдовали, иначе и быть не может. Джо туда вставили, я не знаю, фотошопом или чем-то еще, но это не была старая съемка. Ладно, значит, эту возможность мы отметаем. Все это уже становилось похожим на бред. Какую возможность? Возможность того, что запись была давнишняя. Значит, давай обдумывать другие версии». Шейн вновь принялся пощипывать губу. «Давай предположим, чисто теоретически, что это в самом деле был Джо, что он до сих пор жив. Шейн скинул руки, хотя Майя ничего не сказала. «Знаю, знаю. Ты просто послушай, ладно?» Мая подавила вздох и пожала плечами. «Мол, пожалуйста. «Как бы ты это организовала?» — спросил он. «Если бы ты была Джо и хотела симулировать собственную смерть». «Симулировать собственную смерть, а потом пробраться в свой дом и играть со своим ребенком?» «Не знаю, Шейн. Может, это ты мне расскажешь?» «У тебя явно есть какая-то гипотеза. Не то чтобы гипотеза, но...» «А зомби в ней случайно не участвуют?» «Майя!» «Что? Ты пускаешь в ход сарказм, когда чувствуешь какую-то угрозу и начинаешь защищаться?» «Я смотрю, твои психологические курсы начинают окупаться». Нахмурилась она, не понимая, в чем ты тут усмотрела угрозу? Я усмотрела угрозу в бессмысленной потере моего времени. Но так и быть, Шейн, забудь про зомби, выкладывай свою гипотезу. Как бы ты организовал свою смерть, будь ты на месте, Джо? Шейн продолжал пощипывать нижнюю губу. Май уже начинала опасаться, как бы он не разодрал ее до крови. «Вот как я мог бы это сделать?» — ответил он. «Я бы нанял двоих бродяг и дал бы им пистолеты с холостыми пулями». «Ух ты!» — восхитилась Майя. «Дай мне закончить. Будь я Джо, то и сценировал бы все так. Я приготовил бы капсулы с кровью или что-то в этом роде, чтобы все выглядело реалистично. Это ведь Джон нравилось то место в парке. Я ничего не перепутал. Он знал, как там обстоит дело с освещением». Знал, что будет достаточно темно, и ты не сможешь все разглядеть как следует. Ты веришь, что эти двое бродяг оказались там случайно? Неужели это не показалось тебе странным? Погоди, ты именно это считаешь странным? — Да вся эта версия с ограблением, — покачал головой Шейн. Она с самого начала казалась мне ерундой. Майя молча сидела на месте. Хирс уже сказал, что версия с ограблением — Ерунда, когда результаты баллистической экспертизы показали, что Джо Склер были убиты из одного и того же оружия. Шейн этого явно не знал. «Предположим, все это была инсценировка», — продолжал Шейн, разминаясь перед тем, как вплотную приступить к своей нелепой теории заговора.